Есть Харча, как три, не поденькуешь, Мудерца так и засерчит, И враз тоскуя закишкуешь, И в бучете забрюхарчит. Зато, коль на пол зазубаешь, И плотно в напих в Враз веселье занутрит, И весь свой забуд поголодишь, На веки избудали ходишь, И хмур тебя не очертит. Что чё пухиться Не басню кормом соловьят? А ну, давай, машни тряхною, Из венишки в ней заденят. Коль мне давачек спекотаешь, То, может, узно стенаваешь, Что со случити. Как плакать при ковой погоде, Как надеть во всем угоде, И как не потерять пути. Меня за глупость не ругайте, Не я придумал эту речь, Севилу лихом поминайте. Она, иная, чтоб допечь, Ему, как прочим легковерным, Пророчила таким манером. Мол, пусть раскусят дуралей. Хотела обдурить героя, Чтобы содрать деньжонок вдвое, Хоть беден был и так Эней. Со всяким может выйти случай, И коль до дела довелось, Так с ведьмой не торгуйся лучше, Чтоб плакать после не пришлось. Сказав спасибо старой суке, Эней ей в собственные руки Грошей двенадцать отсчитал, Сивила, радуясь прибытку, И спрятав кошелек под свитку. Исчезла, словно черт сгладал, Избавившись от злой чумички, Иней к челнам погнал своих, Боясь, чтоб к черту на куличке Юнона не загнала их. В челны троянцы поскакали, Их прочь от берега погнали, Пустились по ветру стрелой. Гребли, как черти, вплоть до ночи, Аж пропотели до сорочек, И вёсла пели над водой. Но ветры вдруг забушевали, И, хорохорясь не шутя, Ревели, выли и свистали, Как щепки челноки крутя. То на бок их волной кидало, То носом кверху их вздымало. Чёрт стоит тут на ногах. Троянцы все дрожмя дрожали, Чем пособить беде, не знали. Всех обуял великий страх. Но тихать стал ветер вскоре, И волны малостью улеглись. Рогатый месяц встал над морем, По небу звезды разбрелись. Троянцам веселее стало, У всех на сердце полегчало, А думали уж смерть пришла. Всегда на свете так бывает, и куст ворону испугает, коль раньше пугана была. в вмиг воспрянув духом, Горилочку давай локать. И, как налимы, кверху брюхом, беспечно улеглись поспать. Но тут вдруг кормчие худалый, Проваза, морячок бывалый, Истошным басом заорал. Прощайтесь, братца, с головами и с душами, и с телесами! Остать мне наш народ пропал. Заклятый остров перед нами, его никак не миновать. И мимо не пройти с челнами. И высадишься, пропадать. Царица здешняя, Церцея, страшнее любого чародея. И зла, как черт на всех людей. Кто только не остережется и к ней на остров попадется, Тех тотчас обернет в зверей. Забудешь, как ходить на паре. На четырех пойдешь гулять. Пропащие теперь мы твари, нам всем Германии избежать. По нашей пухохладской стати Козлом или козой не стать нам, А уж наверняка валом. Придется день-деньской бедняжке Дрова или плуг таскать в упряжке И познакомиться с кнутом. Вельможный пан уже не будет Ни цвенькать, ни носить жупан И, не позволим, позабудет. Заблеет пан, как наш баран. Маскаль едва ли не козою, Весь век проходит с бородою. Прусак своим хвостом вельнет, Как знаешь, лис хвостом виляет, когда борзая нагоняет, ильгончия вслед наддает. Австрийцы ходят журавлями, служат царцею за гусар, а ты просто сторожами. А итальянец, как шкаляр, мастак на всяческие шутки И спляшет и споет от скуки, умеет и чужие ловить. Наряжен он, как обезьяна, Ошейник носит из совьяна, и осужден людей смешить. Французы, злые самодуры, На драку и раздор легки, Теперь они в собачьей шкуре, Грызут чужие маслаки, Они и на хозяев лают, За горло всякого хватают, Грызутся промеж промеж собой, Дерут всех за чубы без толку, И хоть кому начешут холку, У них кто хитрый, тот старшой. Ползут швейцарцы червяками, Голландцы в тине, квак да квак, Бегут чухонцы муравьями, Евреи плетется словно хряк, Шагает индюком испанец, Кротом крадется португалец, Швед волком рыщет по лесам, Датчанин жеребцом горцует, Медведем турок там танцует. Смотрите, тоже будет нам. Преднеминучую бедою Троянцев все и пан ней Собрались тесную курьбою Подумать о беде своей. Потолковав, уговорились, Чтоб все крестились и молились, Чтоб только остров миновать. Потом молебен откатали, Эол скопом умоляли, другой сторонкой челны нагнать. Эол доволен был молебном, и ветры тотчас повернул. А уж Эней как рад был бедный, что от его увильнул. Повеселела вся ватага, горилка булькнула во флягах, всяк пил никто не проливал. Потом за весла дружно взялись, гребли, а швесла подгибались. Иней, как на почтовых мчал, в удовольствии полном прохлаждался. Раменский табачок курил, На все четыре озирался И вдруг, подпрыгнув, завопил. «Ура! Хвалите бога, братцы! Шабаш! Окончена дорога! Пред нами Кибр! Теперь держись! Речушка эта нам богами Обещана и с берегами! А ну, на весло навались!» Гребцы разок-другой гребнули И, глядь, у берега челнок. Троянцы на землю махнули, Прошлялись берегом часок. Потом работа закипела, копали, строили, аж пела земля от звона топоров. Иной кричал «Моя здесь воля! Куда не кинешь глазом в поле, везде настрою городов!» Земля, куда иные причалил, звалась Латинской. Царь Латин был жмот, каких в тот век не знали. Дрожал, как Каин за Алтын. В царя и подданные были, в штанах заплатанных ходили, не тратили ни гроша зря. На деньги в карты не играли, Во веки даром не давали, Друг дружке даже сухаря. Латин считал родней своею, Богов олимпских, посему Не гнул ни перед кем он шеи, все было трынь трава ему. Когда-то мать его, Мерика, Влюбилась в фавна, да, гляди-ка, Латина с ним и прижила. Жил царь Латин, не зная лихо, Имел он дочку щеголиху, Вот прямо уж девка всем взяла. Кругом, и спереди, и сзади, Как яблочко свежа была. Ходила точно на параде. Походка павья, грудь бела, Росла, дородно, неспесива, Вертлява, молода, красиво, Гибка, остра, как лезвие. Кто не окинет ненароком Девчонку молодецким охом, Тот разом втюрится в нее. Пускай слюни лоботрясы На этот лакомый кусок, Что перед ней мыши, колбасы, Или там грушевый квасок. С ней мигом головы решишься И брюхом смертно затомишься. Забудешь разом о гульбе. На лоб повылезают точи, Спокойно не поспишь ни ночи. Я это знаю по себе. Давно соседи женихались, Ночами не спалось иным. Девчину высватать пытались, Притом смекали, как бы им И ласки от нее добиться, Да и при поживиться, А там и трон к рукам прибрать. Но мать Лавинии, Амата, Была на сговор туговато, Не всякий зять ей был подстать. Лишь Турн, царек один среди прочих, С латином он в соседстве жил. Был Люб, и матери и дочки, Да и отец с ним век дружил. Он был впрямь детина бравый, Высокий, толстый, кучерявый, В делах не промах, парень жёг. И войска он имел немало, В карманах золота бренчало. Куда ни кинь, жених неплох. Пантурн давненько собирался латина дочку подцепить. Пред нею на носки вздывался, старался плечи распрямить. Лавиния, латин, амата. Что день от Турна ждали свата. Уже нашили рушников, понакупали всякой снеде, чтобы приняться, как соседи, за сватовство без лишних слов. Ну, ах, чего не взял руками, о том не говори моё. Нельзя узнать, что будет с нами, утратишь, может, и своё. Как говорят, не зная броду, Несуйся лучше первым в воду, чтоб вдруг не насмешить людей. Не будь оплошным рыболовом, что хвастает своим уловом, Не осмотрев еще сетей. Уж пахло свадьбой у латина, и ждали только четверга, Но тут Анхизова вдруг сына Судьба пригнала к берегам. Иней, не тратя даром время, И сбросив с плеч забота бремя, решил на славу погулять, Поставил мед, горилку, брагу. Чтоб напоить свою ватагу, Всех на лужок велел сзывать. Троянцы, позабыв невзгоды, Сбежались тотчас же назов. Подобно галкам в непогоду, Крича на сотни голосов. Затем ушки отхлебнули, Метку по ковшечку глотнули, А там, понавалясь на снеть, За обе щеки уплетали, Что не попало в рот совали, Аж страшно было поглядеть. Жевали кислую капусту, Огурчики, потом грибки, Как раз в тот день был мясо пустным, хрен с квасом, редьку, бураки, окрошку, киселя немало. Все съели, как и не бывало, схарчили даже сухари. Горелочку со дна слезали, что было, все как есть прибрали, как за вечерей косари. Эней горелочки оставил ведра четыре про запас, Но разойдясь и их поставил, мол, знаете, как живут у нас. Хотел последним поделиться, что пуш как следует напиться, И первый из ведра глотнул. За ним другие потянулись, и так горелочки надулись, Что кое-кто ноги протянул. Бочонки, ведра, тыквы, фляги, баклаги, бочки, сулии Все осушили вмиг бродяги, побив посуду, спать легли. А поутру, лишившись ража, все не опохмелившись даже, Пошли земельку оглядеть, где им указано селиться. Жить, строиться, любить, жениться и на латинцев посмотреть. Не знаю, где они бродили, но возвратясь назад к челнам, такой брехни наворотили, что слушать было просто срам. Мол, их латиня не морочат, так языком чудно стрекочат, что ни черта не разберешь. Слова свои на ус кончают, что скажешь им, не понимают. С таким народом пропадешь. Эней, смекнув, что надо взяться. За это дело поскорей Велел купить псалтыри, святцы До да часослов, до да букварей И начинать тотчас ученья Троянцы Влад, до да обалденья Тму, мну, сдо, тло Твердить взялись Всего войско за букварь засело Бубнило, мучилось, потело Все от латыни извелись Но паданный не отступился И тех, кто ничего не знал Наспал за книгой, доленился Как шкалеров, тройчаткой драл Зато не минула недели, Как все латынью загалдели И говорили все на ус. Энеусом Энея звали И доминусом величали, Себя же звали Троенус. Эней, троянцев похвалившее, Что так проборно на язык, Сивушки всякому налившие, И сам залил за воротник. Потом, собрав людей с десяток, Из самых бойких, языкатых, Что прочих слыли поумней, Послами отрядил клатину, Чтоб все исполнить чин по чину, Как водится среди царей. Послы, добравшись до столицы, Царю просили передать, Что вот к нему де и к царице Изволил их Эней прислать, Что хлебом солью и другими, Подарками предорогими Латинин он почтить спешит, И что добившись царской ласки, Эней, владыка, князь Троянский, И сам к ним в терем забежит. Латину тотчас доложили, Что от Троян послы пришли. Мол, хлебом солью удружили, Да и подарки принесли. Хотят Латину поклониться, Знакомство завести, сдружиться. Латин вскочил, как закричит, «Впустить! Я хлеба не чураюсь И с добрыми людьми братаюсь Глядь на ловца, и зверь бежит!» И тут же, замахав руками, Велел светлица подмести, Украсить двор и дом ветвями, Цветной обивки принести, Чтоб царскую украсить хату. Покликал, кстати, и Амату, чтобы она дала совет, Как лучше по дому прибраться, Как с утварью поразобраться, Как подобрать ковры под цвет. Послали к богомазам спешно Картинок разных накупить, И плоти не забыли грешной, Чтоб было что поесть, попить. Достали рейнских с кардамоном И пива черного с лимоном, Севушки чуть не три ведра, Откуда ни взялись телята, бараны, овцы, поросята. Весь дом был на ногах с утра. Гонец средь общей суматохи Привез картинки всех тонов, Времен еще царя Гороха, Первейших в царстве мастеров. Как Александр, царишку Пора, был в хвост и в гриву без раздора. Мамая, как чернец побил, Как Муромец Илья гуляет, Как Половцев он изгоняет, Переяславль, как защитил. Баба с полканом как сходился, Как соловей-разбойник жил, Как лютовал и как женился, Как в Польшу железняк ходил. Француза был портрет, Картуша. Против него стоял Гаркуша Иванька Каин Впереди. Картинок тьму Понакупили, все стены ими Облепили. Ходи вдоль стенок И гляди. Прибрав таким Манером хату, светлица Обойдя кругом. Латин Надел убор богатый, чтобы Не ударить в грязь лицом. Плащом широким обернулся, На пуговицы застегнулся, На теме сдвинул капелюх, Надел калоши, рукавицы И, важно, вышел из светлицы, Надувшись, как в огне лопух. Так в царственном своем наряде Латин шагал в кругу вельмож, Одетых, словно на параде, Начищенных, как медный грош. Царя на стульчик усадили, Вельможи чинно отступили И стали молча у дверей. Царица на скамье сидела И шелком шушуна скрипела В чепце из темных соболей. А дочка царская воструха заморской кофте расшитой Вертелась, как в сиропе муха, Любое зеркальца собой. От самых ног царя Латина Была разостлана реднина, До самых доворот окрест Войска стояли удалые, Воловье, конные иные Собрался чуть не весь уезд. Послов, как водится, по чину — Вели степенной чередой. Они несли дары латину, Перо коршина в два длиной, И соли крымской, и для панов, А хапки три рубах, кафтанов, Что, расщедрясь, Эней прислал. Послы три раза поклонились, Лицом к латину обратились, И старший так ему сказал. Энерус норстер магнус панус И славный троянором князь по и шлялся, как цыганус. Отте, Рекс, прислал нюн к нас. Радамус, меня латине, Наш капут общий да не сгинет. Пермите жить в стране твоей, Хоть запекуньи, хоть гратис. Мы благодарны будем, Сатис, Бенефицинии твоей. О, Рекс, будь нашим меценатом. И ласком том окажи. Энеусу, будь как бы братом. О оптиме не откажи. Энеус в принципе справорный, Формозус сильный и упорный. Увидишь сан им на Вели акции переподарки, Что шлет иней с любовью жаркой, Что всем жить в мире, в тишине. Привет нас ковер чудесный, прохмеле вытканом царе, Всяк может вольный мир небесный, Весь облететь на том ковре. Он у кровати пригодится, А может стол накрыть случится, Или таратайку покрывать. Местечко для него найдется, Особенно когда придется Царевну замуж выдавать. А вот вам скатерть-самобранка. Ее с чужбина привезли. Пошита из селезской камки. На стол ее лишь постели И пожелай чего из снеди. Сейчас все мало в рот не въедет. Горилка явится и мед. Рушник, нож, ложка и тарелки. Подарок этот не безделка. Его иные царицы шлет. А вот сапожки-скороходы. В них хаживал еще Адам. В давнишние пошиты годы. Не знаю, как достались нам. Кажись, их от пиндосов взяли, Что нас под трое расчесали. Про то иные лучше знать. Сапожки — редкая вещица. Тебе, Латин, она сгодится. Изволь подарочек принять. Царица, царь, царевна, дочка Переглянулись между собой. Вся лакомого ждал кусочка, И за него готов был в бой. Деля подарки, забияки, На силу обошлись без драки. Потом Латин сказал послам — Скажите вашему инею, латинца всей семьей своей, и, боже мой, как радовал. вам! И все латинцы тоже рады, что Бог закинул вас сюда. Вы сердцу моему отрада. Я не пущу вас никуда. Прошу Энею поклониться, моих щедрот не сторониться. С ним кус последний разделю. Есть дочка у меня Лавина, первейшая в краю девчина, так может и в родню вступлю. Потом латин к большой трапезе Призвал Энеевых бояр, Горел купили, сколько влезет, хлебали дружно вкусный взвар, Борщ с браками и галушки, и, потрохав горячие юшки, Отведали и каплунов, и свинину, С пшеничной бабой солонину, кисель, что варят для панов. Локали вина дорогие, каких не всякому дадут, А коли рассказать какие невольно слюнки потекут. Хватили, кстати, и грушевки, Потом кизиловки, айвовки, Всяк сколько было сил харчил. Стреляли в воздух из мушкета, Дики ревели много лета, И тушь играли трубачи. Латин невежий вовсе не был, С гостями сласть поев, попив, И наюшлет ковригу хлеба, корыта опашнянских слив, Орехов киевских каленых, Полтавских фудриков слоеных, Яиц три сотни, варенец, Коров, «Бугаев из Лепянки», «Севухи-бочку из Будянки», «Сто решетиловских овец». Так помаленечку связался Латин с Троянским молодцом. Эней уж зятем назывался, но дело красится концом. Помехи никакой не зная, жил пан Эней, резвясь, играя, забыл Юнону ветрагон, А наша Эней не забыла и с подтяжка за ним следила, куда бы ни укрылся он».